Глава одиннадцатая. Беспокойные гиганты. До недавнего времени в небольших деревеньках на лесистых склонах горы Пинатуба на филиппинском острове Лусон жили люди племени Аэта, потомки полукочевых охотников-собирателей. По их верованиям в горе обитал верховный бог Апомалари. Малари. Однако весной 1991 года бог забеспокоился, а в июне полностью пробудился в стратосферу, Взметнулся пепел от второго по величине извержения 20 века. К счастью, большую часть аэта эвакуировали, а некоторые сами успели убежать. Однако для многих катастрофа означала потерю родины. Их постройки и хозяйства были уничтожены, сами они рассеялись по низинам. Некоторые оказались во временных лагерях, которые стали для них постоянным жильем. Для аэта группы племен, существование которой как единого целого, И так было шатким Извержение стало почти смертельным ударом Вулкан не отличался избирательностью в разрушениях В 18 километрах к востоку от Пенатуба Находилась база ВВС США «Кларк» Крупнейшая база американской армии за пределами Соединенных Штатов Школа, торговый центр, кинотеатр и многое другое Как и все вокруг, базу засыпало пеплом Во время извержения лавина раскаленного пепла и пыли На языке геологии Пирокластический поток с шумом помчалась в сторону базы и остановилась, лишь чуть-чуть не поглотив ее. Пепел заполнил двигатели самолетов и наземной техники, а его вес раздавил крыши ангаров. Вскоре весь объект был заброшен. С тех пор базу не пытались восстановить. Пинатуба – всего лишь один из множества действующих филиппинских вулканов. Его извержение в 1991 году потрясло даже тех, кто видел только фотографии или видеозаписи. Люди, которые видели его воочию, были в полном ошеломлении. Однако, с геологической точки зрения, это извержение не было каким-то необычным. По шкале вулканической активности, показывающей силу извержения – Оно получило 6 баллов. В течение 20 века наблюдалось три извержения такого уровня. Это выше долгосрочного среднего показателя. За последние десять тысяч лет извержение такой силы происходило раз в несколько сотен лет. Как и шкала магнитуд землетрясений, шкала вулканической активности не ограничена сверху. а увеличение значения на 1 означает увеличение силы в 10 раз. Однако, в отличие от землетрясений, масштаб извержения определяется не только по реакции прибора. Оценка основывается на таких количественных параметрах, как объем выброшенного материала, высота пепловой колонны при извержении и продолжительность активного состояния. Для извержений в прошлом, которые никто не фиксировал, как правило, Единственной возможной мерой является количество выброшенного материала. Его можно определить по толще слоев вулканического пепла и потоков лавы, а также по их протяженности. Вулкан Пенатуба находится в зоне субдукции, которая входит входит так называемое огненное кольцо, окружающее Тихий океан. Как и большинство вулканов в этой зоне, он извергается взрывами, выбрасывая с большой скоростью газ, камни и сгустки расплавленной магмы. Энергия для таких взрывных действий исходит от воды и других летучих соединений, растворенных в магме. Когда магма приближается к поверхности, пузыри газов выходят наружу и быстро расширяются. Этому способствует химический состав магм зоны субдукции. Они богаты кремнеземом и поэтому отличаются большой вязкостью. Вязкая лава удерживает расширяющиеся пузырьки газов, пока в вулканическом канале не создается очень высокое давление, что и приводит в результате к взрывным извержениям. Извержение 1991 года нарушило почти 500-летнее молчание Пенатуба. Перед катастрофой гора не походила на действующий вулкан, Существовало несколько горячих источников, но свежих потоков лавы не было. Сильная эрозия разрушила склоны, и они уже заросли густым лесом. Однако в середине марта 1991 года гору сотрясла серия землетрясений, а в течение следующих нескольких недель толчки ощущались еще сильнее. Вскоре стало понятно, что вулкан пробуждается от долгого сна. Землетрясение — признак движения магмы к поверхности — В начале апреля возле вершины произошло несколько небольших выбросов перегретого пара, из-за чего в воздух взлетели тучи обломков, окружающая местность покрылась тонким слоем вулканической пыли. Землетрясения и небольшие извержения тревожили население, однако для стороннего наблюдателя не выглядели особо серьёзными, поскольку не сопровождались излияниями лавы. Однако взрывы пара намекали, что под поверхностью находится мощный источник тепла, который перегревает грунтовые воды, пока пар не вырывается по трещинам в земле. Геологи из Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, их коллеги из геологической службы США, осознали угрозу и быстро развернули на вулкане вокруг него сеть приборов. Сейсмометры для точного определения силы и местоположения мелких землетрясений и наклономеры для отслеживания формы горы когда она начнет заполняться поднимающимися расплавленными породами. Пинатуба расположенный в густонаселенной части планеты. В 1991 году в нескольких десятках километров от вулкана, то есть в опасной зоне при крупном извержении, проживали сотни тысяч людей. Всего в 90 километрах находится столица Филиппин Манила, где живет больше 19 миллионов человек. Ученые, наблюдающие за горой, оказались под давлением, решая, как поступить. Призывы быть осторожнее кажутся чем-то естественным, однако масштабная эвакуация вследствие ложной тревоги серьезно подорвала бы эффективность будущих прогнозов. Однако все признаки говорили о надвигающемся извержении. Картирование и датирование вулканических пород в этом районе показали, что за последние шесть тысяч лет Пенатуба всерьез извергался минимум три раза. Исследования также показали, что окружающие равнины заливались мощнейшими селевыми потоками, которые спустили по склонам горы массу пепла от прошлых извержений, перенеся его в нынешние густонаселенные районы. Извержение аналогичной силы нанесло бы огромный ущерб. Продолжающиеся землетрясения и выбросы пара побудили власти издать в начале 1991 года приказ об эвакуации людей, живущих в нескольких километрах от вулкана. Эта активность продолжалась в апреле и мае, и несмотря на отсутствие лавы, вулканологи зафиксировали выбросы больших количеств, тысячи тонн в день, смертельно опасного газа двуокиси серы. Наконец, 7 июня магма достигла поверхности, однако без взрыва она сформировалась в толстую медленно поднимающуюся массу лавы, которая образовала купол на вершине. Очевидно, газы, растворенные в этой первой порции магмы, высвободились из нее во время медленного подъема на поверхность, что и позволило ей излиться относительно спокойным образом. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии выпустил предупреждение четвертого уровня, второе по серьезности, поскольку используется пятибальная шкала. Всего через несколько дней до поверхности добралась свежая магма, заполненная газом, и начались взрывы. Уровень вулканической опасности повысился до пяти. Вулканологи продолжали следить за горой, но не могли в точности предсказать, что случится дальше. Немногим позже, 15 июня, произошло по-настоящему мощное извержение, в результате которого из вулкана выбросило больше четырех кубических километров материала. Светящиеся пирокластические потоки, быстро двигающиеся смесь раскаленных газов и лавы неслись по врагам долинам на склонах Пенатуба. покрывая их обжигающим слоем в многие десятки метров толщиной. Даже через пять лет после извержения измерений показали, что некоторые потоки так и не остыли внутри и сохраняли температуру свыше 500 градусов Цельсия. Один из таких потоков почти поглотил базу Кларк. Часть выброшенного материала поднялась высоко в атмосферу в виде мелкого пепла и в конечном итоге распространилась по всему земному шару. И словно этого было мало, Одновременно с извержением на остров обрушился тайфун. Сильные дожди вымывали из воздуха вулканический пепел и придавали тропическому лусону вид снежного ландшафта. Влажный пепел был настолько тяжел, что проламывал все крыши без разбора, и в течение многих лет после извержения пепел и рыхлые вулканические фрагменты в дождливые сезоны спускались по склонам Пенатуба в виде мощных селевых потоков. В результате извержения вулкана погибло более 800 человек, однако число жертв было бы гораздо больше, если бы не усилия по эвакуации на основе прогноза. Когда вулкан стал подавать признаки активности, его состояние регулярно описывали в газетах, сводки передавали по телевидению и радио, новости распространяли через местные организации, и в результате практически все жители окрестностей знали о грядущей опасности, а власти эвакуировали тысячи людей. Да, остановить извержение вулкана невозможно, и не существует эффективных методов как-то смягчить огромный физический ущерб, который наносит взрывные извержения. Однако меры, предпринятые перед извержением Пенатуба и во время него, показывают, что своевременные предупреждения могут значительно сократить число человеческих жертв. Извержение филиппинского вулкана не только опустошило Лусон, но и оказало влияние на всю планету. Это было первое по-настоящему сильное извержение, последствия которого можно было отслеживать с помощью спутников и авиасъемки. Гора выбросила шлейф пыли, и вулканических газов на высоту свыше 30 километров. Хотя мелкая вулканическая пыль оседает относительно быстро, один из вулканических газов, двуокись серы, вступает в реакцию с водой, образуя аэрозоли из капелек серной кислоты, которые сохраняются в стратосфере годами. Магма из пенотуба оказалась особенно богата двуокисью серы, и многочисленные частицы аэрозолей, образовавшиеся после извержения, частично блокировали солнечный свет – Температура по всему миру в среднем упала примерно на полградуса, что временно замедлило процесс глобального потепления. Сера также ускорила разрушение озона в стратосфере, что привело к максимальному когда-либо наблюдавшемуся размеру озоновой дыры в южном полушарии. А еще, хотя это мало утешило филиппинцев, аэрозоли и вулканическая пыль обеспечивали чудесные закаты, которыми наслаждались люди по всему миру. Вулканизм в зоне субдукции – Подобные ситуации спина обычно приводят к появлению живописных заснеженных конических вулканов, известных как стратовулканы. К ним относится, например, Фудзи яма в Японии. Крупные извержения таких вулканов часто оставляют после себя кратер, или, говоря геологическим языком, кальдеру. Начало примечания. Кратер и кальдера существенно отличаются размерами. Кратер – относительно небольшое образование на вершине вулкана, а кальдеры. имеют километры в диаметре и могут заключать в себе целые вулканы. Например, вулкан Сукурадзима в кальдере Аира в Японии. Кальдеры часто образуются за счет оседания пород на Большой площади после опустошения магматического очага. Примечание научного редактора. Конец примечания. Активный вулкан раздувается, когда поднимающаяся магма приближается к поверхности, но когда при извержении быстро удаляется значительное количество жидкой породы, верхняя часть горы просто рушится внутрь себя, как проколотый воздушный шар. Часто в таких кальдерах образуются озера, как это произошло с Пенатуба. В горах Сан-Хуан на западе Соединенных Штатов находится такая огромная кальдера, что геологи несколько десятилетий изучали ее с целью определить размеры и нанести на карту. Одна из причин сложности такой задачи – возраст этого вулканического кратера. Ему 28 миллионов лет, и эрозия, которая сильно его разрушила. К тому же он частично заполнен более поздними извержениями. Кальдера называется «Ла Горита» лежащему городку в штате Колорадо и имеет продолговатую форму. Ее размеры примерно 75 на 35 километров. Она образовалась в результате крупнейшего взрывного извержения – Зафиксировано в геологической летописи. Из кратера был выброшен колоссальный объем материала. Около 5000 кубических километров пепла и лавы. Их совокупная масса оценивается в 18 триллионов тонн. Для сравнения, небоскреб Empire State Building весит жалких 365 тысяч тонн. Это извержение выбросило в тысячу раз больше пепла и лавы, чем извержение Пенатуба в 1991 году, и пепел должен был рассеяться на большей части территории Соединенных Штатов. Геофизики, изучающие взрывной вулканизм, полагают, что извержение, породившее лагариту, было близко к физическому пределу такого типа извержений на Земле. Наблюдать за этой катастрофой никто не мог, поэтому мы не знаем ее продолжительности. Однако основная фаза должна быть короткой. Вероятно, от нескольких дней... до нескольких недель, потому что туф и фишканьона туф – это геологический термин для породы из вулканических фрагментов и пепла, невероятно однородны. У них одинаковый химический состав, они содержат одинаковый комплекс минералов, и геологи считают, что они охлаждались за один раз, то есть насколько можно различить все эти отложения, а это километр толщины как минимум в одной области, Продукт одного извержения. Однородность такого колоссального объема материала указывает на то, что магма в очаге под вулканом перед извержением была хорошенько перемешана. Кристаллы, богатого калием полевого шпата, которые есть в Туфе, широко используются в качестве стандарта для калий-аргонового датирования. Они дают очень точное время этого извержения – 28,2 миллиона лет назад, плюс-минус 46 тысяч лет. Последствия извержения Лагариты были весьма серьезными. Мы не знаем, сколько пепла и двуокиси серы попало в атмосферу, но сама мощь извержения подразумевает, что эффект был на порядки сильнее, чем в случае пенотуба, так что, вероятно, температура на длительное время упала, возможно, на десятки градусов. Значительная доля западной части Соединенных Штатов погрузилась в темноту во время извержения и на многие дни недели после него. а большая часть страны покрылась удушающими слоями пепла. Возможно, покажется удивительным, что палеонтологическая летопись при этом не показывает явного роста темпов вымирания 28,2 миллиона лет назад. Возможно, извержение лагарита не было связано прямо с вымиранием глобального масштаба, но на региональном уровне ее последствия, безусловно, оказались фатальными. В 1971 году палеонтолог Майк Вурхис обнаружил, что даже гораздо меньшие взрывные извержения могут иметь разрушительные последствия для жизни на обширной территории. Вурхис искал окаменелости на северо-востоке Небраски, в регионе, который более 10 миллионов лет назад был обширной луговой равниной, изобиловавшей животными. Начало примечания. На самом деле Вурхис рассказывал потом, что в тот момент не искал окаменелости, поскольку в прерии нет обнажения пород, где обычно ищут кости. Палеонтолог собирался составить геологическую карту Небраски и наткнулся на череп случайно, и его вымыло дождями. Примечание переводчика. Конец примечания. На краю оврага он наткнулся на череп детеныша-носорога, торчащего из слоя мягкого разрушенного вулканического пепла. Ископаемые носороги встречаются в этом регионе достаточно часто, Однако необычным был тот факт, что все кости черепа и челюсти по-прежнему соединялись вместе должным образом, а не валялись по отдельности, как обычно случается при таких находках. Аккуратно смахнув пепел, Вурхис с удивлением обнаружил, что цела не только голова, все животное сохранилось в виде нетронутого трехмерного скелета. Такое открытие случается раз в жизни. Оказалось, что детеныш-носорога, Всего лишь один из сотен прекрасно сохранившихся экземпляров ныне уже вымерших животных, погребенных в вулканическом пепле. В июне 1991 года, через 20 лет после того, как Вурхис обнаружил череп, И почти в то же время, когда Пенатуба начал выбрасывать пепел в атмосферу, место превратили в исторический парк – Эшфолский парк ископаемых животных. Сегодня это и туристическая достопримечательность, и действующий палеонтологический объект. Это единственное место в мире, где найдены целые трехмерные окаменелости крупных животных, вроде носорогов. Палеонтологи также обнаружили окаменелости верблюдов – оленей, нескольких видов лошадей, собак, а также птицы, и черепах. Всех их убил и одновременно сохранило колоссальное взрывное извержение вулкана, которое произошло на полторы тысячи километров западнее. Чтобы понять геологический контекст уникальных окаменелостей Эшфолского парка, на карту тщательно нанесли весь пепел. В регионе преобладает песчаник, а пепел, в котором сохранились окаменелости, образует отдельный слой внутри этого песчаника. Толщина пепла меняется, доходя до двух метров, и картирование показывает, что толще всего он там, где изначально располагались впадины и низменности. Вероятно, из-за того, что его развеивало ветром, подобно снегу в метель. Пепел почти полностью состоит из мелких осколков вулканического стекла, сломанных стенок пузырьков расширяющегося газа, Возливающийся магме, которая мгновенно застывает при соприкосновении с холодным воздухом на поверхности. По химическим характеристикам это стекло можно сопоставить с большой кальдерой на юго-востоке штата Айдаха, образовавшейся в результате взрывного извержения около 12 миллионов лет назад. За сутки с небольшим преобладающей в регионе западные ветры перенесли пепел на полторы тысячи километров от вулкана Донебраски. И это сразу же повлияло на местную жизнь. Носороги, обнаруженные в Урхесом, и большая часть других местных окаменелостей находятся в отложениях водоема, которые животные, очевидно, часто посещали. В окаменелостях заметна своеобразная иерархия. Самые маленькие животные погибли первыми. Они находятся внизу. Более крупные располагаются наверху. В челюстях и животах крупных зверей все еще заметны остатки их последней трапезы. В основном это луговая трава. Есть также и признаки заболевания легких. Животные вдыхали мелкий вулканический пепел и проглатывали его вместе с травой и водой из испорченного водоема. Эта смертельная опасность и убила их в считанные дни. Такая судьба должна была постигнуть экосистемы, на всем многокилометровом пути пепельной тучи и, скорее всего, на гораздо большей территории. Извержение, вызвавшее такое бедствие, было серьезнее выбросов пенотуба в 1991 году, но гораздо слабее логариты. Крупнейшее известное извержение, список которых возглавляет логарита, сейчас иногда называют супервулканами и суперизвержениями или мегаизвержениями. Термин «супервулкан» Появился недавно. Его предложили не ученые, а создатели одного телевизионного документального фильма о крупных взрывных извержениях. И он порежился. Строго говоря, супервулкан и суперизвержения разные вещи, но эти слова часто используют как синонимы. Формальных относят к извержениям с показателем не менее 8 по шкале вулканической активности. Это значит, что они минимум в 100 раз мощнее извержения пенотуба, Если смотреть по объему выброшенного материала, то для получения уровня 8 вулкан должен выбросить не менее тысячи кубических километров материала. Несомненно, такие суперизвержения случались на протяжении всей истории Земли. Однако почти все известные примеры относятся к последним примерно 50 миллионам лет. Эрозия, тектоника, плит... а иногда и молодые отложения уничтожают кальдеры и другие красноречивые намёки на самые старые такие извержения, хотя о них рассказывают широко распространённые слои пепла в осадочных породах. В составленном недавно списке крупнейших взрывных вулканов больше половины находятся на западе Соединённых Штатов. Отчасти это происходит из-за того, что растительность тут скудна, а регион хорошо изучен геологами. Однако важную роль играют и геологические условия. На протяжении большей части последних 300 миллионов лет вдоль западного края Северной Америки проходила зона субдукции. На ней сформировались вулканические дуги, и они вместе с кусками материков лепились к краю континента, расширяя его на запад. А геологические карты западной части Северной Америки становились похожими на лоскутное одеяло. Субдукция обеспечивала сырье для некоторых супервулканов Запада Северной Америки. Она утаскивала напитанные водой осадочные породы и океаническую кору под край континента. При этом высвобождались летучие вещества, которые плавили мантию. Некоторые процессы взрывного вулканизма, например, лагарита, шли во внутренних частях материка, далеко от зоны субдукции. Но даже в этих случаях они, вероятно, были связаны с влиянием субдукции на кору и подстилающую мантию края континента. Второе после логарита известное суперизвержение – извержение супервулкана Тоба в Индонезии, которое произошло 74 тысячи лет назад. Гора Тоба однозначно связана с зоной субдукции, расположенной над местом, где двигающаяся на север индийская плита уходит под остров Суматра. В той же зоне случилось мощное индонезийское землетрясение 26 декабря 2004 года, породившее сильные цунами по всему Индийскому океану. Вулкан Тоба в прошлом извергался множество раз, о чем свидетельствуют три больших перекрывающихся кальдеры возле его вершины. Самая большая и последняя по времени образовалась 74 тысячи лет назад. Общее количество выброшенного материала – Примерно 2800 кубических километров. Составляло чуть больше половины аналогичного показателя для логариты. Вулканический пепел Тобы накрыл всю Индию и большую часть Юго-Восточной Азии. Его можно проследить от Аравийского моря на западе до Южно-Китайского моря на востоке. В общей сложности он покрыл почти 4% территории планеты. Извержение Тобы привлекает внимание масштабами. Однако важна и его дата. Семьдесят четыре тысячи лет назад на планете уже жили люди современного типа. Повлияли ли на наших предков последствия такой катастрофы? В тысяча девятьсот девяносто восьмом году Стэнли Амброуз из Иллинойского университета выдвинул потрясающее предположение. По его словам, извержение Тобы могло привести к эффекту бутылочного горлышка для человечества. Начало примечания. Эффект бутылочного горлышка – сокращение численности популяций за каких-либо событий. Болезни, голод, стихийные бедствия и так далее приводит к снижению генетического разнообразия в популяции. Примечание переводчика. Конец примечания. Этот эффект хорошо известен генетикам. Генетические данные показывают, что у многих видов животных Все ныне живущие особи восходят к небольшому количеству предков, существовавших в какой-то момент в прошлом. Некоторые случаи бутылочного горлышка задокументированы. Например, известны ситуации, когда вид находится под угрозой исчезновения, а затем восстанавливает свою численность. По-видимому, в истории человечества критическое уменьшение численности произошло где-то между пятьюдесятью тысячами и стами тысячами лет назад. Оценивается, что популяция в какой-то момент составляла всего 10 тысяч человек, возможно, даже меньше, но затем население стало расти до современного состояния. Амброуз предположил, что воздействие тобы на окружающую среду, особенно резкое падение температуры, вызванное тем, что аэрозоли серной кислоты блокировали солнечный свет, привело к повсеместному голоду и массовой гибели людей. за исключением нескольких убежищ в тропической Африке. Теория Амброуза вызывает споры. В частности, при недавних археологических раскопках в Индии, не так далеко от Тобы, обнаружились свидетельства того, что как минимум одна группа людей пережила извержение относительно благополучно. Раскопки показывают, что и над слоем, и под слоем пепла, который можно однозначно связать с Тобой, обнаруживаются одинаковые инструменты. Это означает, что ими пользовались и до, и после этого события. Останков людей рядом с инструментами не нашли, поэтому ничего не известно о людях, которые создавали и использовали эти инструменты. Но кем бы ни были эти древние люди, после того, как пепел Тобы накрыл их поселение, они во многом продолжали жить точно так же, как до бедствия. Однако имеющиеся данные ничего не говорят о численности этих людей, так что вполне возможно, пережить катастрофу смогла лишь небольшая часть населения. Поэтому будущая идея Амброуза не ясна. Она может оказаться абсолютно неверной, и пусть данные индийских раскопок ее не подтверждают, Да и у биологов пока остаются вопросы к размерам и продолжительности эффекта бутылочного горлышка для человечества. Сама эта история – изящная иллюстрация того, как работает наука. Амброуз обнаружил возможное совпадение по времени между природной катастрофой и событиями эволюции человека и выдвинул гипотезу о существовании причинно-следственной связи. Он собрал определенные доказательства – время, предполагаемые экологические последствия и так далее, своей идеи. И когда она оказалась в центре внимания, это побудило биологов и археологов внимательно изучить другие данные, которые могли бы проверить эту гипотезу. Неизвестно, выдержит ли она проверку, но проведенные исследования почти наверняка помогут лучше понять воздействие извержения ТОБа на наш вид. Каким бы ни был результат этой работы, Нельзя отрицать катастрофические последствия извержения. Например, в ледяных кернах из Гренландии, практически на противоположной стороне планеты от Суматры, самый большой всплеск содержания серы за почти 100 тысяч лет наблюдается в слоях льда, появившихся во время извержения Тобы. Это указывает, что вулкан выбросил огромное количество двуокиси серы. По современным оценкам, оно в 100 раз превышает соответствующий показатель извержения Пенатуба, В 1991 году за облаком аэрозолей после пенотуба тщательно следили. Оно облетело Землю за несколько недель и рассеялось по всему миру за несколько месяцев. Как уже говорилось, оно более чем на год понизило общемировую температуру примерно на 0, десятых градусов по Цельсию. Климатические модели показывают, что аэрозоли после извержения Тобы должны были на несколько лет понизить глобальные температуры на 10 градусов. Примерно за 10 лет температуры вернулись к первоначальным значениям. Однако даже такое кратковременное мировое похолодание в сочетании с уменьшением количества осадков, которые также предсказывают модели, возможно, уничтожило большие участки влажных тропических лесов. Значительное уменьшение солнечного света из-за частиц в аэрозолях должно было усугубить и другие экологические проблемы. В документированной истории человечества не произошло ни одного суперизвержения, и поэтому предполагаемое воздействие на окружающую среду приходится экстраполировать на основе более мелких наблюдаемых извержений, таких как пенотуба. Однако все имеющиеся данные свидетельствуют, что такой подход вполне разумен. Нет ничего, что указывало бы на принципиально качественное различие между суперизвержениями и их меньшими собратьями. Если результаты для моделирования тобы верны, то даже при кратковременном воздействии на окружающую среду нагрузка на экосистему всего мира окажется очень большой. Высокие уровни пыли в ледяных кернах Гренландии Вскоре после всплесков количества серы, возможно, признак того, что массовое уничтожение растительности способствовало сильной ветровой эрозии суши. Выводы о последствиях извержения Тобы подтверждают исторические данные еще об одном крупном извержении в том же регионе мира. В апреле 1815 года взорвался вулкан Тамбора. находящиеся, как и Тоба, в Индонезии. Разрушения были существенными, однако мощности взрыва не хватает, чтобы считать эту катастрофу суперизвержением. Начало примечания. Извержение получило уровень 7 по шкале вулканической активности. Примечание переводчика. Конец примечания. И имеющиеся сообщения о последствиях носят скорее качественный, чем количественный характер. Тем не менее ясно, что и локальные, и глобальные последствия оказались крайне серьезными. Непосредственно от извержения и от последовавшего голода, вызванного неурожаем, погибли десятки тысяч человек. В северном полушарии, где тогда проживала большая часть населения планеты и находились основные сельскохозяйственные земли, следующий 1816 год прозвали «Годом без лета». В июне и июле в Канаде и Соединенных Штатах шел снег, по обе стороны Атлантики вымирали посевы, И погибал домашний скот, вызвав самый жестокий голод девятнадцатого столетия. Необычно низкая температура стояла еще два года. Если извержение Тамборы привело к таким бедам, то глобальные последствия извержения Тобы в пятьдесят раз более мощного должны были оказаться просто катастрофическими. Суперизвержение Тобы и, видимо, логариты были непосредственно связаны с процессами. В зоне субдукции, однако это верно не для всех супервулканов, не все люди осознают, что прямо под дверью множества американцев находится активный супервулкан, не имеющий отношения к зоне субдукции, но связанный с горячей точкой в мантии. Как он называется? Йеллоустон. Для большинства из нас Йеллоустон – это место туризма. Слово вызывает воображение, чудесные пейзажи и взлетающий парк гейзера старой служака. В Йеллоустонском национальном парке самая большая в мире концентрация гейзеров и горячих источников, а это признак того, что недалеко под землей находится резервуар с раскаленной магмой. Геологические исследования области показывают, что за последние несколько миллионов лет магма периодически вырывалась наружу, и последнее гигантское извержение произошло 640 тысяч лет назад. Пепел от него покрыл большую часть центральной, и западной части Соединенных Штатов, а также разлетелся по Мексике и Канаде. Образовалась гигантская Елустонская кальдера размером примерно 55 на 72 километра. Главная геологическая особенность парка. Возникает очевидный вопрос, пробудется ли спящий гигант в ближайшее время. Это событие крайне маловероятно. Однако, если заглянуть в будущее подальше, на сотни тысяч лет или больше, оно покажется неизбежным. Природа вулканической деятельности Йеллоустоуна такова, что можно быть практически уверенным. В отдаленном будущем обязательно произойдет очередное разрушительное извержение. Уже сам по себе этот факт вызвал общественный интерес и научный интерес к вулканизму Йеллоустоуна, В 2005 году об этом рассказали в документальном фильме на канале BBC. Как и в случае всех остальных извержений супервулканов, для взрывов в Йеллоустоне требовалось, чтобы в неглубоко расположенных резервуарах в земной коре скопились огромное количество вязкой магмы с растворенной водой и другими летучими веществами. Источник магмы в Йеллоустоне – это плюм горячего вещества, возникшего глубоко внутри мантии. Точно так же, как цепочка гавайских вулканов отмечает перемещение Тихоокеанской плиты над горячей точкой Мантии, последовательность кальдер, простирающаяся на юго-запад от Йеллоустона через Айдаха, границы Орегона и Невады, показывает путь североамериканской плиты над Йеллоустонской горячей точкой. Радиоизотопное датирование показывает, что эти кальдеры все старше по мере удаления от Йеллоустона, причем самые старые из них имеет возраст 16 миллионов лет. Путь Еллустонской горячей точки отмечен долиной реки Снейк, относительно плоской полосой шириной примерно в 100 километров, которая пересекает гористую местность. Это плато образовано выбросами гигантских извержений, создавших кальдеры и сопутствующей вулканической активностью, которая полностью похоронила локальные особенности рельефа. Начало примечания. Следует отметить. что первоначально сформированное гигантским извержением долина позже покрывалась потоками базальтов, которые обуславливают современный плоский рельеф, примечание научного редактора. Конец примечания. Пепел одного из этих взрывных извержений вызвал гибель носорогов, найденных в Эшфолском парке ископаемых животных. Сегодня эта горячая точка расположена непосредственно под Йеллоустонским супервулканом. С помощью сейсмических исследований получено изображение узкого канала горячего материала, уходящего глубоко в мантию. Магма, которая производит горячие точки мантии, относительно легко проникает в океаническую кору, образуя вулканы, подобные вулканам Исландии или Гавайских островов. Однако высокая плотность магмы обычно не позволяет ей проходить сквозь более толстую и гораздо более легкую континентальную кору. Однако при этом создается достаточно тепла, чтобы расплавить часть коры, И именно при этом процессе создается большая часть той магмы, которая в конечном итоге изливается из супервулканов, связанных с горячими точками. Кроме того, в процессе, напоминающем дистилляцию, водяной пар и другие летучие вещества поднимаются в неглубоко залегающие резервуары магмы, расположенные под вулканами, и эти сжатые газы обеспечивают энергию для взрывного извержения. Промежутки между крупными извержениями над Елоустонской горячей точкой Отраженные в возрасте образованных кальдер – ключ к определению количества времени, необходимого для накопления достаточного количества магмы и газа, чтобы произошло суперизвержение. Для этого обычно требуется несколько миллионов лет, и что процесс не отличается регулярностью, поскольку промежутки времени различны. Имеются также свидетельства, что масштабная, хотя и не такая бурная вулканическая деятельность, Происходило и между кальдерообразующими суперизвержениями. Например, большую часть Йеллоустонской кальдеры заполнили потоки лавы от более поздних извержений. Самому молодому из этих потоков, доминирующему в современном ландшафте, 72 тысячи лет. Нет никаких признаков, что в Йеллоустоне скоро возобновится вулканическая деятельность. Однако любое извержение причинит локальный вред – а гигантское взрывное извержение будет иметь колоссальные последствия для всей страны и, в конечном счете, для всего мира. Так что для определения текущего состояния накопления магмы под кальдерой специалисты организовали программу интенсивного мониторинга. Ответственность за координирование этой работы лежит на Йеллоустонской вулканической обсерватории, совместном предприятии геологической службы США, университета Юты, и Йеллоустонского парка. На сайте обсерватории вы можете читать регулярные ежемесячные сводки о землетрясениях в Йеллоустоне, перемещениях почвы и других близких темах. Если у кого-либо и оставались сомнения в сохранившейся вулканической активности Йеллоустона, то результаты мониторинга их развеяли. Сейсмографы отмечают ежегодно несколько тысяч землетрясений. GPS и другие технологии регистрируют циклы поднятия и опускания по всей кальдере со скоростью в несколько сантиметров в год. Поток тепла от Земли примерно в 30 раз выше, чем в среднем по региону, и фиксируется массовое выделение вулканических газов, где преобладает углекислый газ, примерно 4500 тонн в сутки. Основная проблема, с которой сталкиваются ученые, — как интерпретировать полученные сведения. Хотя эти данные прояснили многое, о происходящем в земной коре под Кальдерой пока не ясно, какие сигналы с наибольшей вероятностью являются предвестниками следующих извержений. Данные дистанционного зондирования геофизического эквивалента компьютерной томографии показывают, что в коре под Йеллоустонской кальдерой на глубине 8-19 км имеются выраженные горячие области, вероятно, частично заполненные магмой. Местоположение небольших землетрясений и вертикальных перемещений Земли, фиксируемых в Йеллоустоне, позволяет предположить, что эти магматические тела не статичны, а мигрируют по коре. Важная цель тех, кто следит за активностью Йеллоустонского супервулкана, определить, являются ли такие перемещения магмы, потоки тепла и выделение двуокиси углерода результатом вспрыска новой магмы расположенной ниже горячей точки. или их можно приписать медленному охлаждению и кристаллизации той магмы, что уже имеется под кальдерой. На этот вопрос пока нет ответа, но он имеет решающее значение, поскольку может указывать на то, близится новое извержение или нет. Однако в какой бы точке цикла накопления магмы не находился сейчас Йеллоустонский супервулкан, данные дистанционного зондирования показывают, что ее количество под кальдеры слишком мало, чтобы вызвать катастрофическое извержение. Так что такую возможность можно отодвинуть далеко в будущее. Самая вероятная краткосрочная опасность в Йеллоустоне исходит не от настоящего извержения вулкана, а от парового взрыва. В истории кальдеры их было много, они хорошо изучены. Однако не ясно, что именно их инициирует, и это затрудняет прогнозирование. Похоже, что как минимум некоторые паровые взрывы происходят, когда происходит изменение в водопроводной системе, по которой вода циркулирует под землей, а затем горячая вода и пар подаются к гейзерам и горячим источникам. Если землетрясение внезапно создает новые трещины на поверхности, то давление на находящуюся глубоко под землей перегретую воду резко снижается. Она мгновенно превращается в пар и вырывается по этим трещинам наружу. Паровые взрывы, выбрасывающие камни, грязь и создающие небольшие воронки, заполненные водой, случаются в Йеллоустоне достаточно часто. Их регистрируют минимум один раз в несколько лет, но многие, возможно, остаются незамеченными, поскольку парк большой. и малонаселённый. В Йеллоустоне случаются масштабные разрушительные паровые взрывы, хотя и редко. Самый крупный из них произошёл 14 тысяч лет назад и образовался кратер диаметром в 2,5 километра, больше, чем ударный кратер Баренджера. На Земле есть несколько потенциально активных супервулканов, вроде Йеллоустонского, И геофизики весьма озабочены суперизвержениями, поскольку осознают, насколько катастрофическими для всей планеты могут оказаться последствия пробуждения любого из этих гигантов. Геологическая летопись говорит, что суперразвержение происходит значительно чаще столкновений с небольшими астероидами, которые могут вызвать эквивалентный вред. И это делает супервулканы одной из самых серьезных долгосрочных геологических угроз для человечества. Полне реально отклонить с пути приближающийся астероид. Однако в настоящее время нет методов предотвратить или хотя бы смягчить какое-нибудь суперизвержение. По сути, нет даже разумных идей, как это можно сделать. И пока это так, единственные возможные меры — тщательно следить за активными супервулканами наподобие Йеллоустонского и готовиться к тяжелым последствиям Исполинского извержения. Однако даже это проще сказать, чем сделать — Почти наверняка мы еще не обнаружили многие вулканы, которые потенциально могут взорваться, не говоря уже об установлении за ними наблюдения. Научная организация в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, а также Международная Ассоциация Вулканологии и Химии Земных Недр, Международное Общество Исследователей Вулканов, создали рабочие группы и выпустили документы, Чтобы максимально широко распространить самые последние сведения о крупных взрывных извержениях, геологическая служба США находится в авангарде сил, следящих за потенциальными местами извержений. Начало примечания. В России, к сожалению, отсутствует вулканологическая служба, которая могла бы участвовать в подобных глобальных систематических работах. Отдельные исследования ведутся в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. А также ученым из различных институтов и университетов мониторинг активных вулканов Камчатки проводит группа КВЕРТ. За координацию действий при извержении отвечает МЧС Российской Федерации. Примечание научного редактора. Конец примечания. Будем надеяться, что эти усилия помогут повысить осведомленность об опасностях, связанных с крупными взрывными извержениями, прежде чем проснется следующий беспокойный гигант. Как показывает опыт Пинатубо в 1991 году, заблаговременное предупреждение имеет ключевое значение для минимизации человеческих страданий при извержениях вулканов, каким бы ни был их размер.